Послесловие автора. Здравствуйте, я Реки Кавахара. Спасибо, что прошли мою новую книгу «Ускоренный мир. Том 11. Непробиваемый волк». На самом деле, если считать другую мою серию, то это моя двадцатая книга. Это число 20 и было моей изначальной целью. После своего дебюта в феврале 2009 года я выпускал по книге через два месяца и добрался до заветной цифры за три года и два месяца. Этот срок может показаться длинным, но он словно пролетел в мгновение ока. К счастью, мне удалось добраться до своей цели без серьезных проблем и застоев. Но изначально я остановился на этой цифре потому, что уж после такого станет ясно, когда закончится ускоренный мир и параллельная серия. Но, как вы видите, Конца и краю сюжету не видно, и непонятно даже, прошли ли мы поворотную точку. Думаю, Хоруюки, как главный герой серии, успел заметно повзрослеть. Но Черноснежка и его друзья почти не развились. В Легионе до сих пор лишь шесть человек, и он продолжает безвылазно сидеть в Сугинами. Я понимаю, что так нельзя, и собирался в этом томе резко развернуть сюжет к концу, Но я всё писал и писал, а нужного эффекта не было, и закончилось всё очередным «Продолжение следует». Уверен, что мои дорогие читатели уже сокрушенно вздохнули, но позвольте мне в качестве оправдания сказать, что на каком-то этапе такие длинные сюжеты совершенно выходят из-под контроля и сами несутся вперёд, утаскивая за собой автора. По крайней мере, в моём случае это так. Но с другой стороны, возможность издавать том за томом большая удача как для автора, так и для произведения. Поэтому я не буду расслабляться из-за того, что достиг цели, и продолжу писать столько, сколько смогу. А Наконец, хоть это и самое важное, хочу сказать, что до цифры 20 мне помогла добраться ваша поддержка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас всех. Надеюсь, что и следующие 20 томов мы будем вместе. Меняя тему, хочу также поблагодарить всю толпу людей, откликнувшуюся на новость о первом раунде заявок на конкурс дуэльных аватаров ускоренного мира. Я плакал от счастья, увидев свыше 450 замечательных аватаров. Но в ходе отбора всё же остановился на трёх, которые появятся в сюжете. Первый — Пич Парасоль от Ураомоты Яманека, но для большей гармонии в дизайне этого аватара я добавил ему усиливающее снаряжение в виде парасоля под названием стрел Думаю, я припишу её куда-нибудь в Красный Легион. Второй Шоколад Папетта от Икуина Гоми. Аппетитность брони сразила меня на повал, я ещё не решил в каком Легионе она окажется. Но будьте уверены, что она будет основательно зализана. А, <смех>, то есть основательно вписана в сюжет. Наконец последний, Танкстен Вольфрам от Альцана. Если бы награды раздавал я, то дал бы ему награду за чудо. Чудо здесь в том, что к началу приема заявок Вольфрам Цербер уже занял прочное место в сюжете 11 тома. И эти два аватара во многом перекликаются. Это меня действительно изумило. Конечно, дизайн и способности у аватаров заметно различаются, но я обязательно позаимствую пару идей у Альцана, чтобы Цербер, новый соперник Харуюки, стал в 12-м томе ещё более крутым аватаром. На момент написания послесловия, февраль 2012 года, второй раунд конкурса уже стартовал и к нам уже прислали много заявок. Я собираюсь включить в сюжет еще нескольких присланных аватаров, будьте уверены. Думаю, что когда этот том увидит свет, первый сезон аниме «Ускоренный мир» уже завершит показ. Студия работает словно под действием берстлинка и я буду признателен, если вы окажете поддержку им или разработчикам игр. Выражаю благодарность иллюстратору Himo-san за дизайн сервера, очередного нового персонажа, а также за внимание проявленное Кутай, для которой этот том тоже оказался важным. Также благодарю редактора Мики Сан, который неизвестно когда успевает спать, и его ассистента Атсутио Сан. Я постараюсь не отставать от вас. Один прекрасный день февраль 2012 года Рэки Кавахара Читал Адреналин Адреналин